Дисциплина. Не знаю, как вам, а мне слово дисциплина не нравится, оно подразумевает выговоры, нагоняя, даже, упаси Господи, телесное наказание. Сразу приходит в голову что-то о том, что детей должно быть видно, но не слышно, и тому подобный бред. Однако, если прогнать дурные ассоциации, несложно заметить, что дисциплина необходимый инструмент воспитательного арсенала. Четкие понятия о том, что же это такое, способны серьезно облегчить не только вашу родительскую долю, но и жизнь ваших чад. Да, правильная дисциплина невероятно благотворно воздействует на детей. Ценность границ мы с вами уже разбирали, правило 24, и дисциплина как раз помогает их укрепить. Если все работает исправно, нет никакой необходимости в выговорах, нагоняя их и уж тем более в битье, и все счастливы.